Укрепление позиций Опасаясь контратаки на следующий день со стороны украинского острова, которое находилось в 400 метрах от Орва в сторону Бахмута, мы решили укрепить наши позиции и усилить оборону. Рядом с островом находилась автобаза, на которой прятались два «Хаммера» с пулеметами и БТР-80 с пушкой. Они наскоками выезжали на перекресток, К трехэтажкам на северной окраине поселки «Опытное», прячась между домами, отрабатывали по нашим позициям и уезжали на базу. Командир прислал мне станковый крупнокалиберный пулемет «Корт» и расчет «Птур-Малыш», который стрелял на километр. Расчет «Птуристов» обслуживали ребята «Горбунка». Мы расположили их в самом безопасном месте, где они могли после выстрела спрятаться в трубу которая проходила под дорогой. Володя привел их по своему обыкновению лично. Корд был со снайперским прицелом, им можно было прицельно работать на 2 километра. Пулеметы тоже нашли хорошую позицию. В случае попытки прорыва техники, задачей пулемета и ПТУР было сжечь ее. Леха Топор перекочевал ко мне на позицию и возглавил расчет Корда. «Привет, Володя!» С теплотой поздоровался я с горбунком. Можно нас поздравить с успешной работой. Спасибо. Командир меня тоже поздравил. Удачно мы вчера отстрелялись. Теперь я уверен, так будет всегда. Следующий рубеж для зачистки – тот блиндаж возле леса, который к пятерке ближе. Я показал ему следующую цель в планшете. А куда делись эти птурщики, сосланные из десанта? Так все, отработали свою и уехали. Я ж с ними целую неделю провел, пока их натаскал. Откуда они вообще взялись? Да вызвал меня командир и говорит, мол, вот есть два залетчика. Я удивился и пошел с ними знакомиться. Вменяемые пацаны оказались. Боцман-то тот вообще нормальный. Ну и туда-сюда выяснил, что за залет у них был. Неделю они у меня потусовались, и я думаю, пора их в дело брать. Ты же знаешь, человек я самостоятельный. Взял их одну цель отработать. Они сначала немного заочковали, привыкли работать с дальней дистанции, а я их почти напередок притащил. Ну ничего, пообтерлись. Вон, я слышал, даже с позиции от Айболита работали. Да, жаль терять таких бойцов. Они тоже к нам привыкли. Когда уезжали, сказали, что у нас тут настоящие мужики работают. Их, кстати, могут периодически присылать. Нам с Лёхой нужно было проверить наши новые позиции, и чтобы не делать крюк в обход, мы решили перебежать открытое пространство в 120 метров. Подобравшись поближе по идущей от нашей позиции в сторону противника лесополосе, мы затаились и стали наблюдать. Именно отсюда мы в прошлый раз пытались штурмануть этот блиндаж. Украинские СПГ и 80-е минометы Беспрерывно долбили по нашему передку, и нам нужно было постараться пробежать между залпами. Время на перезарядку между залпами примерно 40 секунд, повторил я вслух себе и ему. Пока они подводки сделают и вернут прежние установки. Плюс время подлета, бьют они с острова, это где-то максимум 500 метров. На войне учишься быстро. Желание выжить толкает схватывать важные детали на ходу. Мне не хотелось умирать. Особенно умирать по глупости. Я представлял, как моя душа после смерти попадает на небо, и один привратник спросит другого. Отчего погиб констебль? От собственной тупости, ответит ему второй, и они засмеются ангельским смехом. «Рванули!» – крикнул я, когда упала мина. С учетом амуниции, сложного рельефа и адреналина в крови мы проскочили это поле достаточно быстро. Отдышавшись и нервно похохотав над собой, мы стали обходить позиции. Начали мы с самой дальней, перед которой так и лежали тела украинцев, которые невозможно было досмотреть из-за опасности быть подстреленным. Постепенно продвигаясь по рву с запада на восток, мы побывали на всех наших четырех укрепах. Я старался подбодрить бойцов своим присутствием и словом, чтобы они понимали, что командир на передовой разделяет их судьбу. Я понимал, что у тех, кто атакует, больше энергии. Они находятся в движении, и им нужно шевелиться. В окопе проще расслабиться и заснуть. Не доглядеть врага и быть убитым. Каждому бойцу я твердил как заклинание – ваша жизнь в ваших руках. Вы пришли сюда за свободой. В данной ситуации ваша свобода зависит от того, насколько вы расслабите булки. Пройдя всю позицию от начала до заправки, мы вернулись назад. Щекотать нервы больше не хотелось.